Вот таким образом я до этих трех вагонов и добрел. Да ладно бы только до вагонов. Стоял этот огрызок состава рядом с большим, длинным, кирпичным сараем типа погаус, И охранялось все это хозяйство одиннадцатью, как потом оказалось, часовыми. Отделением, то есть. Зашли мы с торца здания, из крайнего вагона. И я прямо в часового вперся, уткнувшись ему чуть ли не в спину. Так что я просто выпустил из рук пистолет, который повис на ремне и со всей дури засадил кулаком немцу, съежившемуся от дождя, по загривку. Серж перехватил падающую винтовку, а я, подхватив немца под мышки, утащил его за вагон. Понимали мы с Сержем друг друга без слов, и через минуту Новый часовой уже стоял на посту. Старому часовому повезло меньше. Ему уже не стоять, ни бегать не придется. Отмучился сердешный. Опанькие, черные петлицы!» А серж что у нас эсэсовец. Или это что-то охранное? Вот говорили мне в свое время черные копатели, учись. Ма, тихо. Хорошие эти ребята, черные копатели. Но все поголовно на всю бошку отмороженные. А я тогда, нафиг мне это надо, нафиг мне это надо. Вот теперь надо, да поздно. Чего это на СССР сделает? делает? Поставили бы обычного полицая. Пришлось оставить Сержа изображать манекен а сам, крадучись, на цыпочках, как в детском саду на тихом часе, обошел гаус вокруг и подкрался к дальнему краю. У ближнего края часовой маячит. Но совсем тихо не получилось. Попалась под ноги какая-то железка. С другой стороны, хорошо. Немец с той стороны от тусклой, еле теплящейся лампочки перешел ближе ко мне в спасительную для меня темноту. Пришлось стрелять в еле различимый силуэт. Четыре патрона потратил. Чуть не запалился. Этот немец с автоматом, кстати. Цокнул Сержу. Свист все различает, а незнакомый одиночный звук особого внимания не привлечет. Лишь бы это не лязги не было. Вот где гарнитуры с рацией не хватает. Серж подтянулся, спотыкаясь. Это он удачно ни шинель, ни винтовку не скинул. Теперь у него есть автомат. А обе винтовки он аккуратненько поставил у стенки. Собиратель хлама, блин. Оставил его здесь, а сам обошел по сзади. Длинный сарай. Интересно, что здесь хранят? Опять светодиод помог. Что бы я без него делал? Здесь темно, как у негров в заднице. С этой стороны тоже часовой. Опять шумнул, теперь уже специально. Еще три патрона в минус и автомат в плюс. Сменил обойму и подошел к краю Пакгауза. Тоже такая же лампочка. Света от нее практически и нет. Маленький кусочек земли перед дверью только освещает. О, вот это интересно. Часовых больше нет, а за углом метров в пяти дверь и за ней голоса. Негромкие такие, двое или трое говорят, не разберу. Так что подождать пришлось. Холодно, блин. Дождь так и не кончился, зараза. Это, видно, с той стороны вагона в часовой погреться зашел. Они, похоже, парами стоят. «Давай, выходи!» Я замерз уже. Голоса громче стали. Я сам за угол отошел и присел на корточки. Двери распахнулись и вышли двое. Такой же рядовой и высокий худощавый унтер... Не унтер, в общем, прыщ на ровном месте. Я превратился в одно большое ухо а большой глаз, которым до этого обозревал обстановку, убрал за угол. Хорошо, что здесь значительно темнее, чем на пятаке перед дверью. Ага, шаги ближе. Идут шаги, печатают, как на параде. Видно любитель уставов. Повезло фрицам с таким начальничком. Ганс! — это Унтер вякнул. Не стал я ждать, чтобы он своего Ганса в голос разыскивать принялся. Шаги ближе, еще ближе. Они уже почти вплотную подошли. Сидел я на корточках, так и высунулся, и сразу начал стрелять. Унтеру он пониже в башню, часовому в грудь, двое в минус, винтовка, автомат и вальтер в плюс. Никакой человек не ждет нападения снизу. Зрение у человека так устроено, и у нападающего всегда есть время. Обычно от полутора до трех секунд. Пока команда до мозгов дойдет, организм среагирует и руки ствол автомата вниз направят все зависит от особенностей и уровня подготовки организма эти организмы такой подлянки от меня не ожидали и шустренько понеслись к свою вальхалу или куда там солдат охраны дивизии принимают опять обойму сменил а с той стороны уже тянется кто то серж он так щелкать и не научился собака страшная и я его чуть не пристрелил с горяча стоп в этих вагонах есть кто то мамой клянусь Это же сколько в такую теплушку людей можно напихать. Мать вашу, смену охранников резать надо всю. Так что я как к себе домой открыл дверь, и мы с Сержем зашли в помещение. Серж первый, на нем хоть какая-то форма, шинель-то ему подошла, а я сзади примостился за его широкой спиной. Трое сидели за столом около здорового разукрашенного самовара. Трое спали на топчанах, стоящих у стен. Стрелять я начал сразу, прямо из-за спины Сержа, а он шустро метнулся к тем, кто спал. Стрелял я практически в упор. В грудь, в шею, в голову, в спину, лежащим на импровизированных кроватях немцам. Все равно, лишь бы из строя вывести, чтобы до оружия не дотянулись. Автоматы у них у всех под руками. Каждому досталось по пуле. Потом Серж добил троих раненых ножом. Получилось. Ей-богу, получилось. Сильны мы. И что нам теперь со всем этим делать? Собрали оружие. Винтовки Серж притащил. Хомяк, блин. Я собрал документы, это Виталику для статистики. Винтовок у этого отделения всего три. У остальных немцев автоматы и два ручных пулемета. Вальтеров, соответственно, тоже три. Зато гранат целых четыре ящика отдельно стоят. И продуктов полно. Нормально фрицы упакованы. Прямо завитки берут. Пока Серж все перетряхивал, до да патроны снаряжения собирал, я одну листовку на окно прилепил. Прямо на запотевшее мутное окно, а вторую под самовар засунул. Пусть овель порадуется. Да и упырям будет приятно, что мы их не забываем. Вооружились мы Сержем автоматами и к вагонам подошли. Говорок за стенами слышен, по-русски говорят. А сами вагоны только проволокой толстой закручены. Серж один вагон раскрутил, открываем двери чуть-чуть на ладонь, и, Серж, тихо так, товарищи, только тихо, пусть кто из командиров подойдет, здесь разведгруппа ОСНАЗа НКВД. В стандартную теплушку было набито больше семи десятков человек, многие раненые, ехали они уже трое суток, и за все время кормили их только два раза. Командовал пленами невысокий изможденный майор с пехотными петлицами. Ну, командовал, не командовал, просто там, где собираются пять человек, появляется какой-никакой, но лидер, а здесь семь десятков. Вот он к щели и подошел. Только тихо, товарищ майор, говорю негромко. Нужны одиннадцать человек, умеющих обращаться с немецким оружием. Мы охрану вашу перебили. Надо сменить и на посты поставить, чтобы не всполошился никто. Серж, забери бойцов, пусть сразу переоденутся в немецкую форму. И на посты их. Назначь старшего. Переоденутся, забирай с собой пятерых и к погаузам. Посмотри, что в них. Товарищ майор, пулеметчики есть, нужны двое. Отправьте со старшим лейтенантом. Со мной нужны четверо покрепче. Только тихо, сами оставайтесь здесь. А то начнут ваши разбегаться, всех выдадут, сказал я, отведя в сторонку выпрыгнувшего из вагона майора. Да, сильно люди ослабли. Майора ветром шатает. Через десяток минут Серж подошел ко мне со своими бойцами. «Серж, давай-ка по гаузам. Я в охранении пулеметчиков предупреди, чтобы огня не открывали». Потом, отойдя с ним подальше, добавил ему. «Если какая заваруха типа войны, встречаемся на базе. Мне всю взрывчатку отдай. Я тогда станцию на воздух подниму. На базу никого не води. Если все будет тихо, пришлешь ко мне гонца. Только одного, не больше». Всех сразу не выпускай. Сначала склада осмотри, а потом действуй по результатам осмотра. Сам я метров на сто вперед к станции уйду. Здесь тропинка со станции одна. Часовых предупреди, чтобы в случае чего не стреляли. Поставь их по трое, если что, пусть присылают к тебе связного. Так минут сорок в хранении и просидел, пока боец не подошел. Услышал я его издали, хотя шел боец аккуратно. Он на меня разве что не наступил. «Далеко собрался», — негромко спросил я. «Это вы, товарищ капитан?» Надо сказать, боец не испугался. «Я?» «Ты откуда так ходить научился?» Парень действительно ходить умеет. Аккуратненько двигается. Хотя темень, хоть глаз кали. «Только охотник я, товарищ капитан. С под Отвечает и тихо говорит именно, а не шепчет. Что тоже опытного человека выдает. Нервами не бренчит охотник это хорошо полезно на войне умения ладно пошли обратно не торопясь так же старожка вернулись пленные в погаузах уже разместились оружие там не оказалось как я надеялся а вот обмундирование и главное шинели с сапогами там были ношеные, правда а какие и со следами крови видно не в первый раз здесь вагоны с пленными разместили Продуктов немного, в основном просрочены немецкие солдатские пайки, как мне Серж объяснил, ну не просроченные, это я уже перевел, а слегка кончившиеся, и мешки с каменными сухарями. Всего пленных набралось около 150 человек. В последнем вагоне немцы держали раненых, так что живых там уже не было. Поэтому я там говора и не слышал. Непонятно только, почему там часовой стоял, но спросить уже не у кого. Понятно теперь, откуда Шинели со следами крови, с умерших раньше раненых. Это тупик, что-то типа фильтра перед концлагерем. Серж, этого бойца, на гонца показываю, с собой берем. У тебя что? А все, говорит напарник, зябко передергивая плечами. Тоже замерз, небось. Делать что будем, товарищ капитан КВД? Ага, это он на публику работает. Точки на расставляет. Видимо, его уже построить пытались. Станцию взрывать? Что еще? А потом задание выполнять. Товарищ майор, среди бойцов есть саперы, разведчики и краснофлотцы. Подвис майор, построить меня сходу не удалось. Серж, тех, кого назвал, ко мне. Давай мухой. Нам еще по путям полночи скакать, как бешеным зайцем. Майор, мы вас сейчас со станции выведем, дальше вы сами. А с вами нельзя, товарищ капитан? Это он меня слегка опустить удумал. Капитан госбезопасности равен армейскому подполковнику, а он меня капитаном назвал. Куда, майор? В Кенигсберг? Вам в другую сторону. Я с вами дальше следующей деревни не дойду. Мне еще в Кенигсберге задание выполнять надо, а свою взрывчатку я сейчас на эту станцию угроблю. Значит так, выходим со станции, идете куда укажу, а мы подорвем здесь, до чего дотянемся и внимание отвлечем. Пока я разговоры разговаривал. Серж отобрал семь человек. Это уже с моим охотником. Серж, оружие все отдай и свой пистолет тоже на станции у часовых возьмем. У кого возьмете, товарищ капитан? Опять меня майор достал. С подковыркой спрашивает. Он от рождения такой тупой или прикидывается? У часовых, товарищ майор. Вежливо попросим. Мы умеем. Здесь же попросили, и нам никто не отказал. Вон, даже двумя ручниками поделились. Это да, с этим не поспоришь. Так что майор только губы поджал. Его, конечно, понять можно. Но мне куда тащить эту араву, Всех своих закопать при этом? Как мне с этим военным потом половыми органами мериться? Полномочиями, в смысле? Он вон только вылез, а уже с гонором перевес. Хоть бы спасибо сказал за то, что его с того света достали. Вот почему с ними связываться не хочу. Прыщ на ровном месте а уже своим денщиком обзавелся. Типа ординарец. А тот вторую шинель за ним тащит. Этот домороченный генералисимус до сих пор своей пустой башкой не понял, куда попал и из какой задницы мы его только что вытащили. Так что еще через 20 минут мы с майором распрощались. Как раз около стрелки, где бывший часовой в канаве валяется. Отправил я майора с людьми в сторону же. Там все же лесов больше. Может и прорвется кто-то. А сами сержим пошли прямо от стрелки в сторону станции. Бойцов, что себе отобрали, мы за погаузом оставили, наказав никуда не сваливать. Теперь взрывать станцию было необходимо, да и вооружаться надо снова. Где-то метров через 800 от края начались составы. И здесь у крайних вагонов стоял часовой, которого пришлось убирать. Достался нам опять стандартный немецкий карабин Маузер 98К. Но у этого часового был еще и ранец в котором была какая-то еда. И тут я услышал шаги. Мы с Сержем тут же рассосались под вагонами, а мимо нас, подсвечивая себе фонариком, прошли четыре пара ног. Смена часовых не иначе. Пришлось опять стрелять. Высадил всю обойму, но одного пришлось добивать ножом. Живучий оказался. Это они удачно зашли. У Сержа опять появился Вальтер и автомат МП-38. Ну и теперь уже четыре карабина, которые теперь нам нахрен не нужны. Смели все из карманов в ранец, Загрузили в карманы немцев пару гранат от восьмого. И листовки от Сара и Зероха. И пошли дальше. Карабины брать не стали. Как с этими веслами под вагонами-то лазать? Патроны только выгребли и в ранец сгрузили. Гранат не было почему-то. Шли наискось. Подныривая под составами, выдерживая направление на центр станции, и через шесть составов воткнулись в состав с цистернами. И здесь тоже был часовой, и тоже какая несправедливость, с карабином. Цистерны оказались с бензином. Не сильно торопясь, я дошел до середины состава и, пристроив первый килограмм взрывчатки, запалил Бигфордов шнур. Через четыре цистерны от меня то же самое сделал и Серж, и мы сразу рванули к Пакгаузам. Взорвалось все, как только мы от Пакгауза метров на триста отбежали прихватив ждущих нас бойцов. Сначала был негромкий взрыв. Потом грохнуло и осветило так, что я лес за поселком увидел. И понеслось. Красиво цистерны летают. И громко. Коротковатые все же шнуры. Но я их и не рассчитывал на такой экстрим. Нас сержем чуть не сдуло. Но не сдуло, а прилично оглушило всех семерых. Пленных оказалось только пятеро. Двое краснофлотцев свинтили втихую. Но это же моряки. У них голова по-особенному устроена. Впрочем, каждый свою судьбу сам выбирает. Не хотят жить, значит им не надо. Ушли с задворок станции мы, что называется, огородами. Престанционным поселком, в смысле. Здесь тоже светло, как днем. Но научный горьким опытом народ на улицу носа не кажет. Так что ушли мы нормально. Хотя и выглядели на пустой, освещенный с разгорающегося пожара улицы, как тритополи на Плющихе. А на станции снаряды рваться начали. И, похоже, бомбы авиационные. Ничего, так мы костерчик запалили. Говорила мне мама, не играя с огнем. Но далеко идти смысла нет. Так и сказал Сержу. Потому что понравился мне один дом. Хороший такой дом. Большой, нарядный. И свет в нем горит. И главное, рядом с ним машина стоит. Наша полуторка. Это я уже различать стал. Я только рукой показал. Серж сразу все понял. А зачем пешком ходить, если проехать можно? Но напарник неправильно меня понял. Машина меня интересовала мало. Меня сам дом интересовал, вернее, его обитатели, которые сейчас на облаву уедут. Серж, ныкаемся на огороде и ждем, когда полицаи свалят. Сами в дом и ждем до вечера. Хозяева все равно вернутся. Заодно и облаву переждем, сказал я опешившему Сержу. Но больше него были ошарашены освобожденные нами бойцы. Как так? Бежать надо, привычка у всех такая. Нашкодили. И ломиться, куда глаза глядят, не разбирая дороги. Голову включать никто не хочет. Командир, а может возьмем машину и к карателям? Серж тоже слегка прибалдел от такого предложения. И что ты там делать будешь? Где будешь сидеть днем? Или ты думаешь, что каратели сейчас на не уедут? А здесь нас никто искать не будет. Пленные ушли прямо в противоположную сторону. Сейчас упыри, всю округу оцепят, пленных примутся ловить, полицаев напрягать. К вечеру хозяева утомятся, привезут нам всю информацию, а заодно и машину пригонят. Вон, посмотри, полезли. Ну да, из дома выскочили пятеро, видимо, папашка с сыновьями. Завели грузовик и уехали в сторону города. Вернее, на объездную дорогу, потому что отсюда из поселка две дороги. Одна в город, а вторая в ту деревню, где каратели базируются. Во! Теперь заходим, вяжем обитателей и ждем хозяев. Заодно ребят покормим. Ну а немцы пусть по району бегают, ноги до коленей стирают. Учись, старший лейтенант! Командир, а если здесь облава? Ведуха у Сержа обалдела и донельзя. Солдаты тоже в крайней степени изумления прислушиваются к нашей беседе. А здесь им что делать? Дом полицаев... Их в округе все знают. Какой смысл обыскивать престанционный поселок? По улицам, конечно, прошвырнуться, но по домам однозначно не полезут. Сбежавших пленных обнаружат уже через полчаса. Концлагерь рядом. А лагерь – это собаки с проводниками. Пешком уйти шансов ни у кого нет. Питок автоматов и пара ручников – не оружие для ста слишком человек. Можем поспорить – здесь никого не будет. Все туда стянутся. Общую облаву и поиск оставшийся можно ожидать только через пару дней, когда сбежавших пересчитают. Ну ты наглец, командир. Я это еще под Себежем заметил. Любишь ты придумать что-то такое, чего не ждет никто. Да я, между прочим, никогда не скрывал, что наглец. Так и сделали. Подошли к дому, зашли на крыльцо и вежливо, по-доброму, попинали ногами в дверь. Серж брякнул что-то по-немецки. Я вот только цюрюк разобрал. Только не понял, почему. Это же вроде назад переводится. Но открыли нам сразу. Вошли в дом. Хозяина ласково погладили так кулаком по темечку. Хозяек, их двое. Одна старшая, вторая помладше. Лет 35 взяли за ручки и хотели почтительно проводить в дальнюю комнату. Так нет, не понимают местные женщины вежливого обращения. Откуда младшая хозяйка наган достала? Теперь и не спросишь. А могла бы жить. Хорошо, что я рядом оказался. Отвел руку с ноганом в сторону, прижал хозяйку к себе левой рукой, блокируя руку с оружием, и правой рукой воткнул нож в основание шеи. Женщина вздрогнула, удивленно распахнула глаза и умерла. Никто такого не ждет. Вроде приобнял и тут же убил. Пришлось хозяев пеленать и на кровать складывать. Потом на пару пробежались по дому и никого больше не обнаружили. А вот одной небольшой миленькой комнатки я нашел целый арсенал. И чего тут только нет. Но пришлось оставить милые моему сердце игрушки. Потом посмотрим. И подберем себе необходимые стволы. Ну, дальше простые человеческие радости. Солдат покормить, помыть и переодеть. Заходим на кухню. А здесь здрасте, приехали. Наши солдатики уже по второй накатывают. Отставить бойцы, война еще не закончилась. Ноль внимания. Видимо, оглушило сильно на станции. Ну ничего, я хорошо умею уши прочищать. Боец, я запретил пить самогон. Что-то непонятно. Тебе недостаточно приказа капитана Асназа? Вот наглец. Как не слышишь? Неа, отвечает, зажевывая предыдущую порцию бутербродом с салом. Недостаточно. Наливает из здоровой бутыли. Я такие бутыли только в кино видел. И накатывает полную кружку. Вот нормально так. Пока мы по дому бегали с сержем, они все причастились и так шустренько еще по одной наливают. А нет. Охотник в сторонке сидит. А парень-то совсем молодой. Ну так лет, может, двадцати пяти. Жует хлебную корку. Понимает, что с голодухи много нельзя. Ну и ладно. Недостаточно, так недостаточно. Накатить святое дело. Особенно в последний раз в жизни. Щелкнул Вальтер, пуля точно в висок попала, мозги, соответственно, на противоположной стенке, а Вальтер, уже на троих оставшихся, обалдело глядящих на меня, смотрит. Даже Серж такого не ожидал. — Кому еще недостаточно приказа капитана Усназа НКВД? — спрашиваю. У одного из оставшихся в живых кружка из рук выпало, залив стол вонючим самогоном. Непонятливого к стенке отнесло. Только ноги мелькнули. А потом я пригляделся, а у всех троих наколки на руках. Разведчики, мля. Набрал серж уголовников, с собой их тащить. Это самоубийцей быть. Пришлось мне еще три раза на курок нажать. Никто и опомниться не успел. Охотник только оторопел малость. Но видно, что опять не испугался. Молодец мужик. Вашу ж маму. Всю горницу кровью забрызгала. Мне что теперь, с тряпкой носиться? Заняться мне больше нечем, — говорил ведь. В упоры из Вальтера с глушаком стрелять — одно удовольствие. Никого добивать не пришлось. — Зачем? Что ты сделал, командир? Это же наши! Запоздал и заполошно заверещал Серж. — Это такие же наши, как я, испанский летчик, — отвечаю. — Ты, Серж, башкой начинай думать, а не командирским званием. У тебя восемь девок в отряде, а ты четырех уголовников к себе тащишь. Этим никакой войны не надо. Им бы пожрать послаще, самогону побольше и бабу позговорчивой, А у тебя все бабы с оружием. Со сговорчивостью у них у всех проблемы, а стрелять мы их уже научили. Или тебе жить скучно стало. Так они тебя развлекут по полной программе. Пока мы с тобой по дому бегаем, до да полицаев режем. Эти воины самогонку наяривают. Вон, боец, на парне показываю. Даже за стол не сел, хотя наверняка голодный. «Все, закрыли тему. Давай уберем эту падаль. Сиди, боец, сами справимся», — добавил пристаршему парню. Так и перетащили уголовничков к хозяевам в комнату, где я еще два раза на курок нажал, одну и обойму сменил. Серж только глазами сверкнул. «А нефиг баловать. Отвечать все должны, и старые, и малые. Детей я пожалел бы, а этих нет».